Гражданская война Прибежал знакомый мужик Пожидаев, и сказал, что Ивана Ивановича белики повели в Козловский лес расстреливать. Когда выехали за Ниженку в поле, навстречу им ехала повозка. Какой-то Селивановский мужик вез церковный причт во главе со священником отцом Алексеем. Когда повозка поравнялась с кавалькадой офицера с казаками, и среди них Иван, отец Алексей остановил своего возчика и оценил обстановку. Он, очевидно, еще и издали видел, как казаки крупами лошадей зажимали между собой Ивана. Отец Алексей обратился к офицеру с просьбой сказать, что предъявляется Ивану. Получив ответ, он в категорической форме стал отвергать предъявленные обвинения. И, учитывая серьезность предъявленных обвинений Ивану, Алексей Павлович не поехал на требу, а вернулся домой, пригласив к себе офицера и казаков, чтобы разобраться во всем серьезно, а вернее, придумать, как выцарапать из рук беляков Ивана. Вот так в доме отца Алексея, за чашкой чая, а может быть, бутылкой водки или вина, решалась судьба Ивана. Как впоследствии рассказывал Иван, когда он сообщил офицеру, что он учился в гимназии в Орле, в сельскохозяйственной академии в Москве, офицер ему сказал, что у них в штабе служит офицер, назвал его фамилию, который тоже учился в академии. Иван сказал, что он его знает. Тогда офицер стал склонять Ивана, чтобы он пришел к ним в штаб работать. Отец Алексей поддакивал. «Да». Хорошо бы вам, Иван Иванович, перейти к ним в штаб работать. Офицер предложил Ивану поехать к ним в штаб. Иван сказал, что он к ним приедет. Отец Алексей поручился, взяв на себя такую ответственность, что Иван обязательно к ним приедет. Вот при таких обстоятельствах Иван был отпущен. После этого офицер неоднократно приезжал к нам и к отцу Алексею, Но все твердо говорили, что Иван уехал к ним в штаб, а где он на самом деле, никто не знает. Я уже писал о моральных высоких качествах Алексея Павловича Тибенькова Он был свободомыслящим человеком, был готов отказаться от священного сана и при правильном и внимательном подходе к нему мог бы принести большую пользу нашему обществу. Он мог быть хорошим учителем, агрономом, даже руководителем. В области образования и ведения сельского хозяйства был всесторонне развитым человеком. Но он был священником, а раз священник, значит враг советской власти. В конце сентября месяца мы с отцом подъезжаем к дому, а у дома целый обоз параконных подвод, много солдат, более 50 человек. Солдаты не русские, чеченцы, и по-русски ничего не понимают. На трех повозках лежали связанные, все избитые, три мужчины. На остальных повозках — сундуки, корзины, ящики, узды с награбленным добром. Отец оценил всю обстановку, собрал нас и приказал, чтобы мы никого из взрослых не подпускали близко к нашему дому, а такие попытки были. С Логачевки некоторые были не прочь пожаловаться. «Одного мужичка, Логачева Алексея Григорьевича, мы так напугали, что он бежал без оглядки. Мы наговорили, что чеченцы все, что увидят хорошего — рубашку, штаны, сапоги — все снимают без разговору. Даже с нашего отца сняли картуз». Это подействовало очень убедительно, и никто не осмеливался подходить близко к дому. Отец познакомился с нач-отряда. На столе уже стояли бутылки с самогонкой. Мама жарила яичницу и приготавливала еще что-то. И началось утоление жажды. Отец постарался так накачать начальство, что начальника, когда они уезжали, вынесли на руках. А замнач его, помню, звали Жорж, все примерял на себя костюмы, рубашки, сапоги, Все это, конечно, было награбленное. Пока начальство пьянствовало, чеченцы зря время не теряли. Кое-что тащили из награбленного и делили между собой, набивая свои мешки, а также промышляли насчет курочек и яичек. Короче говоря, это был какой-то грабоотряд. Такое явление не могло не привлечь внимания наших сверстников, ребята из деревни. Пришел один из стройки лихачей, Васька Солух. Сестра Клава подала мысль освободить троих мужчин, связанных. За это взялся Васька Салух. Он пробрался под повозками к последней, перерезал ножом все веревки связанного. Мужик немного полежал, и, воспользовавшись тем, что чеченцы делили между собой, он сполз с повозки и ползком между ними выскочил за наш сарай а там по огороду и в болото. Когда мы убедились, что он ушел, приготовились освобождать другого связанного. Но в это время начальник вышел из дома и направился к повозкам. Он обнаружил, что одного арестованного нет, объявил тревогу, начались поиски и обыски. Но освобожденного нами товарища не нашли. Тогда он скомандовал сбор». Отряд двинулся по направлению на Селивановку. Были расстреляны оставшиеся двое арестованных и один чеченец, который отвечал за третьего арестованного. Примерно в первой половине октября месяца с Селивановки и Ниженки появились войска, хорошо экипированы, пехота и конница в небольшом количестве, а также большие обозы с различным военным имуществом, А сопровождающие — не солдаты-пехотинцы, а по обмундированию все офицеры, но без всяких знаков различия и отличия. И мы не знаем, кто же они, белые или красные. Только через два или три дня выяснилось, что это сын царского генерала Брусилова с частью работников штаба и небольшим количеством пехоты и конницы армии отца шел сдаваться белым. Алексей Алексеевич Брусилов, 1853-1926, русский и советский военачальник. Сын Алексей Алексеевич Брусилов-младший, 1887-1920, офицер лейб-гвардии конно-гренадерского полка. В августе 1918 года арестован ВЧК, полгода провел в тюрьме. По официальным данным, с 1919 года командир кавалерийского полка РККА либо попал в плен к дроздовцам и был расстрелян, либо в плену поступил рядовым стрелком в Белую армию, заболел ТИФом и скончался в Ростове-на-Дону. Здесь приводится неподтвержденная, но и не поддающаяся опровержению бытовая версия. На Логачевке жили зажиточные мужики, а на Пушкарке — голыдьба. И вот в преддверии боя и прихода красных логачевцы узлы с добром, мешки с продовольствием и зерном тащили все в болото прятать. А пушкарцы сидели у своих дворов и наблюдали, как логачевцы поднимались из болота к себе домой. Пушкарцы спускались в болото и все забирали, спрятанное логачевцами. Можно было слышать такой диалог. Что же вы, сукины дети, делаете? Грабите своих, креста у вас нет на шее. Пушкарцы, вы богатые, у вас много. Давайте, тащите еще. Будучи в щеграх, мне пришлось видеть Троцкого. Рассказывали, что в щеграх командиры какого-то соединения Красной Армии якобы забражничали и задерживали дальнейшее преследование отступающего противника. Подошел бронепоезд, и из него на руках матросы вынесли Троцкого и несли его до импровизированной трибуны. Все побросали своих лошадей и бросились на предстанционную площадь. Плохо было слышно, что говорил Троцкий, но говорил очень энергично, сильно жестикулируя руками. Командиров, которые забражничали и приостановили преследование противника, расстреляли. В конце декабря 1919 года или в начале января 1920 года к нашему дому подъехали четыре военных человека на санях, запряженных парой лошадей. И пара подседланных лошадей привязаны были к оглоблям. Командир попросил разрешения немного обогреться, и дать отдохнуть лошадям. Мама пригласила их в комнату. Она пекла нам к завтраку блины и сказала, что сейчас их угостит блинами. Командир поблагодарил, но от блинов отказался. Солдаты с карабинами в руках встали у входной двери. В это время в комнате у нас находился военком Гущин. Он ухаживал за нашей старшей сестрой Лидой. И когда в комнату вошел приезжий командир гущин отрекомендовался, кто он приезжий с гримасой на лице ответил что он очень не одобряет когда военные люди надевают штатское платье гущин был одет в полушубок крытый черным сукном сверху конечно ремень с кобурой на поясе замечанием приезжего гущин сильно был смущен и ничего не мог сказать а не то что спросить приезжего, кто он и что он. Так вот сидели и молчали. Приезжий командир посидел 15-20 минут, поднялся, поблагодарил за гостеприимство, вышел, сопровождаемый солдатами, сел в сани, и они уехали. А через час или полтора к нам подскакали 10-20 человек конных всадников. Старший из них вскочил в дом и спрашивает — «Давно ли от нас уехали четверо военных и куда они поехали?» Гущин начал ему объяснять, что и как. Тогда старший спросил у Гущина, «А кто сам он такой?» И когда узнал, что он военком, он ему сказал, «Ну и шляпа же ты, брат, ведь с тобой в одной комнате сидел заядлый разведчик Деникинской армии».